Хорошо, тогда оставлю это на тебя, а сама пойду позову Энфри. Вот это другое дело, отличная мысль. Сестренка, позволь мне пойти с тобой. Хотя это и означало, что дом останется без присмотра, Энри не беспокоилась. В конце концов, у них никогда не было никаких проблем с ворами. Вместе с Кайджали Энри покинула дом сразу после Нему. Обдавший ее лицо ветер принес с собой запах травы, согретый нежным светом утреннего солнца. Энри сделала глубокий вдох и, обернувшись и посмотрев на Кайджали, увидела, что он также вдыхает запах. Энри не смогла удержаться и засмеялась при виде этого. И Кайджали нахмурился, пытаясь яростным выражением лица вернуть себе утраченные достоинства. Возможно, раньше Энри испугалась бы. Но сейчас, уже привыкнув к жизни с гоблинами, она узнала в этой гримасе улыбку. В этот свежий, прохладный и ясный день Энри направилась к дому неподалеку. Стоявший бесхозным после трагедии, недавно обрушившейся на ее деревню, он стал домом для алхимиков из Эрантелла Баррелов. Дом занимали двое людей: Лиззи Баррел, морщинистая старая женщина, и ее внук, хороший друг Энри. Энфри Эти двое проводили свои дни, запершись в доме, обрабатывали травы для создания эликсиров и других медикаментов. Подобная отстраненность от остальных жителей деревни могла бы привести к изоляции, а то и к изгнанию, но эти двое были исключением. В каждой деревне аптекарь тот, кто мог бы приготовить лекарства в случае болезни или травмы, был незаменим. Он настолько важен, что крестьяне могут буквально молиться на него, и тем более они станут заставлять его делать что-то еще, кроме лекарств. Это было вдвойне верно для места вроде деревни Карн, не имевшей доступа к услугам жреца, владеющего целительной магией. В больших деревнях жрецы исполняли и работу аптекаря. Священники взымали соответствующую плату за свою магию исцеления. Вернее, может быть, лучше сказать, что им приходилось ее взымать. Крестьяне, не способные расплатиться деньгами, могли отработать лечение своим трудом. Те, кто не мог сделать даже это, священники лечили травами. Этот способ был дешевле, чем магическое лечение. Один из гоблинов в деревне был клириком и мог с легкостью исцелять небольшие раны, но крестьяне сошлись во мнении, что он должен сохранять свою силу для чрезвычайных ситуаций, например, на случай тяжелых увечий не говоря уже о том, что клирик обладал весьма ограниченным набором целебных заклятий и не мог исцелять болезни и нейтрализовывать яды. Поэтому работа, выполняемая Барлами, была жизненно важна для деревни, но при этом жители опасались близко подходить к их дому. Причина этого становилась ясна по мере приближения к их жилищу. Энри скривилась и зажала нос, следуя примеру Кайджали, Дом, к которому они приближались, окружал едкий запах. Честно говоря, запах не был таким уж жутким, но впечатление все равно оставляло ужасное. Запах, шедший от измельченных трав, может и был отталкивающим, но в конечном счете это только аромат растений, сам по себе не представляющий опасности. Дыша через рот, Энри постучалась в дверь. Она постучала несколько раз, но никто не открывал. Энри уже начала подозревать, что дома никого нет, но с другой стороны послышали шаги. Звуки торопливые возни замком. И, наконец, дверь распахнулась. Она не хотела выдавать себя ни голосом, ни выражением лица, но из двери шел поистине ужасный запах. Мучительный. Резкая, жгучая боль обожгла ее глаза, нос и рот. Что еще хуже, ужасная вонь изнутри говорила о том, что миазмы вокруг дома могли просочиться лишь из него. «Доброе утро, Энри!» Сквозь длинную челку Энфри виднелись широко открытые и покрасневшие глаза. Должно быть, он снова не спал всю ночь, занимаясь алхимическими экспериментами. Ей не хотелось открывать рот, находясь в облаке слезоточивого газа, но не ответить на приветствие было бы невежливо. «Доброе утро, Энфри!» Произнося эти слова, она почувствовала, как пересыхает ее горло. «Доброе утро, братишка!» «А? Доброе утро, Кай... Кайджили!» «Э? Уже утро?» Я так увлекся работой, что и не заметил. Увидел солнце, я понял, как пролетело время. Ах, последние дни я провожу так много экспериментов. Мне нужно почаще выбираться из дома. Энфри потянулся, словно кот, и зевнул. Похоже, ты согнал всем потов на работе. Фух. Энри собралась добавить, завтрак готов, приходи со своей бабушкой. Но Энфри перебил ее, или скорее не перебил, а шеломил своим ребяческим энтузиазмом. «Это удивительно, Энри!» Энфри устремился к ней. От его рабочей одежды разило тем же колким запахом, который заполнил весь остальной дом. Хотя Энри очень хотелось отойти от него, она заставила себя терпеть, потому что Энфри был ее дорогим другом. «Что, что случилось, Энфри?» «Ты должна это услышать! Нам наконец удалось освоить процесс производства нового типа лечебных снадобий! Это изменит мир!» «Мы сумели создать пурпурное зелье, и всего-то нужно было добавить раствор вытяжку из собранных нами трав!» Единственный ответ, который он получил, был «Ха?» Энри понятия не имела, что в этом такого удивительного. Зелье получилось пурпурным, потому что они добавили в него пурпурной капусты? «И оно может лечить раны, скорость исцеления наравне с алхимически очищенными зельями!» Закатанные рукава рубашки Энфри открывали нежную чистую кожу тонких рук. «Его руки тоньше моих», — подумала Энри, в то время как Энфри продолжал. «Это ведь означает что...» «Да, да, это прекрасно. Расскажешь нам об этом попозже», — сказал Кайджали, сделав шаг вперед. «Братишка, кажется, спал слишком мало, а отрывался слишком много. Может, он под кайфом или еще что? Сестрица, давай я позабочусь о нем, а ты возвращайся первой. Все будет хорошо?» «Конечно, я брызну немного холодной воды ему в лицо, и когда он успокоится, приведу. Если тебя не будет слишком долго, другие начнут волноваться. А что насчет бабушки?» «Бабушка все еще с головой в исследованиях. Я не думаю, что она выйдет к завтраку. Извини, ты так хлопотала, чтобы приготовить еду для нас. Ах, не бери в голову, я так и думала, что бабушка Лизи, скорее всего, снова занята». Подобные ситуации повторялись регулярно, так что это не было неожиданностью. «Тогда, сестрица, возвращайся первой!» Таким образом ей оставалось лишь уйти. «Хорошо, оставлю его на тебя!» Проводив взглядом Энри, Кайджали повернулся и холодно уставился на Энфри. «Ты понимаешь, что ты только что сделал?» «Девушка слушает, как мужчина говорит о своих увлечениях только тогда, когда любит его. В противном случае эта болтовня лишь отталкивает ее». «Прости, я просто подумал, что мы сделали удивительное открытие, но это было действительно потрясающе, даже революционно!» Кайджалли прервал болтовню рубящим жестом. Очевидно, до Энфри не дошло то, что до него пытались донести. «Слухай, братишка, ты ведь согласен с этим? Ты любишь сестрицу, верно?» Энфри ответил «Угу» и энергично кивнул головой. «Тогда в твоем сердце...» «Она должна стоять на первом месте. Она важнее, чем твои зелья». «Понял. Я попытаюсь». «Либо делаешь, либо нет. Никаких попыток. Ты должен завоевать ее сердце. Мы с парнями поможем, чем сможем. Не только мы, даже младшая сестренка согласилась помочь. Так что соберись и делай свою часть, братишка». «Угу». «Если ты ждешь, что она первой скажет, ты мне нравишься, тогда ее, скорее всего, уведет кто-нибудь другой». Ты должен набраться смелости, чтобы сказать ей, что ты действительно чувствуешь. Эти слова пронзили сердце Энфри, подобно кинжалу между ребер. Однако, несмотря на все, что я сказал, кажется, ты хорошо над собой поработал, братишка. Раньше ты не мог и слово выговорить рядом с ней, а теперь можешь даже поддержать нормальную беседу, верно? Это потому, что раньше у меня не было возможности поговорить с Энри до тех пор, пока я не приезжал, чтобы собрать травы. Теперь, когда я живу здесь, я могу проводить с ней больше времени. Вот оно. Так держать. Осталось только собрать всю свою смелость кулак и решиться. Возможно, для начала стоит показать твою силу. Если верить деревенским, то сильные мужчины по-прежнему популярны. Ну, во всяком случае, у 49-летних женщин уж точно. Я не совсем уверен в своей физической силе. Может, не стоит больше работать в поле или вроде того? Не, братишка. Все, что тебе понадобится... «Находится вот здесь», – произнес Кайджали, мягко постучав по своей голове. «Решай все с помощью этого и подключай свое очарование. Если я или кто-то из парней подумает, что ты сказал что-то хорошее, мы станем вот так. А так, когда тебе нужно будет сделать или сказать что-то, что составит ее сразу в тебя влюбиться». Кайджали поиграл своими плечами, заставив свои мышцы гуриться под кожей. Что-то типа того. «И если тебе понадобится более впечатляющая демонстрация», Далее Кайджали напряг свои грудные мышцы, но смотря на то, что он был коротышкой, его атлетичное мускулистое тело подтверждало тот факт, что он был рожден воином.